Глава 8 Следующую неделю Орлин не виделась с ректором. Она преподавала свой предмет благородным студентам каждый вечер согласно расписанию. И могла лишь догадываться, хорошо ли чувствует себя Рейнер. Об этом она справлялась у секретаря в ректорате, у профессоров, которые наносили ему визиты, и у лекарей, которых удавалось поймать в коридоре. К самому Рейнеру Орлин заходить категорически отказалась. Её пугало то, как быстро она привыкала к нему. Ее шокировало то, как неожиданно, спокойно и легко ей оказалось говорить с ним в тот час, когда он лежал на полу Академии. Когда из-за ран он совершенно не пытался прижать ее к стене или засунуть ей бедро между ног. Она понимала его так, словно они знали друг друга долгие годы. И хотя фактически так оно и было, в реальности они оставались чужими и Орлин вовсе не планировала это менять. И по большей части причиной этому была Роза. Сама мысль о том, что на ее груди всю жизнь будет метка, прямо указывающая на фейскую природу, приводила Орлин в ужас. И что самое обидное, она прекрасно знала, Рейнору в любом случае не придется беспокоиться ни о чем подобном. Красивый символ под самым сердцем, это прерогатива исключительно замужних фей женщин. Даже на мужчинах из их рода ничего подобного не проявлялось, а уж на дракайнах и тем более не возникает даже малейшего следа на связь. Рейнар полностью избавлен от неприятных сюрпризов и оставалось лишь гадать, влияет ли вообще на него их брачная клятва. Собственно поэтому Орлина решила держаться подальше от ректора ради сохранения собственного душевного И физического спокойствия. Лекции и практики с каждым днём у неё проходили всё лучше. Благородные студенты, казалось, привыкли к ней и прислушивались с большим вниманием, чем прежде. Разве что в отель оставалась всё такой же высокомерной. Ещё Картен появился всего один раз и, убедившись, что его действительно никто не отчитывает, снова перестал посещать занятия. Странный тип со внешностью медведя продолжал молчаливо внимать каждому её слову, а его наряд не менялся. Выглядел он так, словно прямо перед приходом в академию стрелял в лесу косуль из арбалета и кинжалом резал кабанов. Впрочем, Орлин не удивилась бы, если бы так оно и оказалось. Может, это был один из королевских ловчих или их помощников? Она даже узнала имя молчаливого студента. Сергал Лейб. К благородным дворянам он, естественно, не принадлежал. А значит, проведать о нем что-то конкретное было почти невозможно. Мало ли ходит по городу простолюдинов. Впрочем, сам Сергал, похоже, был неплохим парнем. Он схватывал на лету все, о чем она рассказывала, запоминал самые редкие черты монстров и никогда не присоединялся к насмешкам и шуткам прочих дворян. Если тем вздумывалось незаметно перекинуться друг с другом уничижительными высказываниями в адрес Арлин, он глядел на них хмуро или отходил в сторону. Но к чести студентов стоило заметить, что подобные шутки уже почти не появлялись. В целом, Арлин нравилась преподавать, однако в работе были и неприятные моменты. Оказалось, что многие студенты пришли в академию вовсе не для того, чтобы чему-то научиться. Как тот же Жакель, которому необходимо было получить диплом, чтобы повысить свой статус и вступить в свиту короля. Был и другой студент, Виль Бельда Ис, которому диплом оказался необходим ради наследства от отца. Вроде как его престарелый отец был недоволен тем, что бестолковый отрок 40 годов отроду никак не возьмется за ум. А потому поставил условие, либо диплом колдуна, либо вычеркнет из завещания, Поэтому Виль, наследник графского титула и мужчина почти в два раза старше Арлин, был вынужден ходить на ее лекции. Делал он это неохотно и совершенно без желания, что было бы очевидно даже слепому. Но Арлин была феей терпеливой и продолжала выполнять работу исправно, никого не ругая, не критикуя, пытаясь увлечь своими историями, а не галочками в журнале посещений иногда даже казалось, что у нее это получалось. Однако сегодня, после занятий, девушка почему-то чувствовала себя особенно усталой и беспомощной. Казалось, что у нее ничего не выходит, все валится из рук, а лекции получаются пресными и скучными. Именно в таком настроении ее встретил недавний знакомец Келлер Аштьен, профессор анатомии монстров разрыва. Поймав Орлин в коридоре академии, он низко поклонился и снова поцеловал ей руку. Узкое светлое лицо светилось, а в голубоватых глазах плескалась неприкрытая радость. «Как давно я не имел счастья увидеть тебя, Орлин!» К щекам феи прилила краска, она еще не успела привыкнуть к тому, чтобы с ней обращались как с равной. «Доброго дня, Кейлер», — ответила она, натянув на лицо улыбку, которая, впрочем, вовсе не была дежурной. Этот мужчина казался ей приятным и приветливым. Орлин даже могла бы сказать, что он ей нравится, если бы ей вообще было какое-то дело до него. «Я так рад, что встретил тебя в этот час, Орлин!» — воскликнул он. «Не хочешь ли небольшую экскурсию?» Эя собиралась уже, как и в прошлый раз, сослаться на усталость и уйти к себе. Тем более, что она и впрямь утомилась. Однако слова профессора анатомии Мгновенно приковали её внимание, ведь он предлагал ей не банальный ужин в трактире. Экскурсию? переспросила она. Какую же? Келлер усмехнулся немного виновато, но очень открыто и располагающе. К сожалению, моя вотчина в этой академии не так широка и всеобъемлюща, как хотелось бы, а потому предложить экскурсию я могу лишь по своей лаборатории. Я предположил, что тебе, как преподавателю истории и классификации монстров разрыва, будет интересно посмотреть на этих самых монстров, так сказать, изнутри. «Что?» — воскликнула Орлин, почувствовав, как дурнота подступает к горлу. Однако следовало всё же держать себя в руках, и фея постаралась не подавать виду, насколько шокирована этим предложением. «О, не пугайся!» — ещё более виновато развёл руками Кейлер. Я не буду показывать тебе ничего неприятного, если ты, конечно, не захочешь. Просто у меня есть некоторые научные изыскания по редким монстрам. А ещё я мог бы показать надобье, которое изготовил сам». «Что ж», — постаралась улыбнуться Орлин. «Уверена, это и впрямь будет интересно». К её побледневшим щекам снова прилила кровь. Фея уже держала себя в руках. Получив согласие, Келлер едва не подпрыгнул от радости, потянув новую знакомую в свою Святая Святых. А Орлин и близко не предполагала, что обнаружит внутри. Впрочем, всё оказалось вовсе не так страшно, как она уже успела себе напридумывать. Место, куда её привёл сероволосый профессор, было светлым и чистым. На большом столе аккуратными стопками лежали документы, пищи и перья ровным рядочком расположились в самом углу, возле красивой чернильницы с крышкой в форме рыбьего хвоста. Вдоль стен лаборатории стояли высокие, до самого потолка шкафы, со стеклянными дверцами. За ними виднелись десятки крупных банок с растворами, внутри которых что-то плавало. Орлин не хотела думать о том, что именно. «А вот это место, где я провожу большую часть своего времени», радостно проговорил Кейлер, пропуская ее перед собой. «Тут мое сердце, мой дом родной, мое хобби и моя работа. В общем, весь я». Арлин вежливо промолчала в ответ, хотя вполне могла бы добавить, что, помимо прочего, неплохо иметь и нормальное хобби. Но она была девушкой культурной, к тому же привыкшей привлекать к себе как можно меньше внимания» а потому приходилось по большей части только улыбаться и кивать. «Что бы ты хотела посмотреть в первую очередь?» — спросил он, двинувшись сначала к ящикам под столом и извлекая оттуда толстые папки с научными работами, а затем бросая их и направляясь к ближайшему шкафу. Там, за прозрачными створками, к счастью, не было ничего отвратительного. Напротив, Кейлер будто специально выбрал самые безобидные из своих игрушек и поставил перед Орлин несколько красивых флакончиков с порошками. «Смотри, вот тут у меня лекарство от бессонницы, которое я изобрёл благодаря драколискам. Как известно, они обладают способностью погружать в сон свою жертву перед тем, как убить. Честно говоря, у меня не было возможности много лет изучать этих монстров. На мой стол попало всего два мёртвых экземпляра. Но у обоих…» обнаружилась некая железа в голове, выпускающая сонное вещество. Я изучил его и выделил химический состав, который теперь могу повторить без участия самих драколисков». «Это очень интересно», — сглотнув ком в пересохшем горле, ответила Орлин. По-хорошему, изобретение келлера действительно было удивительным, тем более что ради него не пришлось никого убивать. Но фея всё равно было не по себе. Хотя она и тщательно старалась это скрыть. «А вот тут у меня описание разницы анатомического строения сирен и людей», продолжал он. «И что самое грандиозное? Оказалось, что отличаемся там и мало чем. Жалко только, что мечтать о массовом распространении результатов этого исследования не приходится. Вряд ли кто-то обрадуется, узнав, что мы с монстрами почти одинаковые». Мужчина невесело усмехнулся и присел на краешек стола. Орлин подошла ближе и осторожно дотронулась до его ладони, инстинктивно стараясь поддержать. Кейлер тут же поднял голову и улыбнулся. «А ты сумел понять, откуда берется ярость в этих существах?» спросила Орлин, убирая руку и отправляясь неторопливо изучать кабинет своего собеседника. Она уже чувствовала себя более смелой, чем прежде, и теперь неторопливо шла вдоль высоких шкафов, рассматривая колбы с органами, реторты и наборы инструментов. «К сожалению, пока нет, Арлин», — выдохнул он. «Однако у меня есть надежда, что я вот-вот подберусь и к этой тайне». Арлин подошла к небольшой двери, ведущей в соседнюю комнату, и заглянула внутрь через щель. «Не стесняйся, входи!» Тем временем бросил Кейлер. «Я сам тебя не пригласил, потому что не был уверен, что ты готова наблюдать предмет моего изучения, так сказать, воочию». Орлин резко выдохнула, осознав, что в соседнем помещении на столе лежит под тонкой белой тканью труп какого-то огромного монстра. «Кто это?» — тихо спросила она. этот тролль. Он жил в вольере нашей академии» но буквально недавно совершенно вышел из-под контроля, стал крушить всё вокруг, и даже прочности усиленной клетки не хватило на то, чтобы его удержать. Смотрителю пришлось его усыпить. Прикрыв рот ладонью, Орлин сдержала тихий вскрик. В этот момент Кейлер уже прошёл к столу и наполовину отдёрнул ткань. Огромное тело существа приобрело серовато-зелёный цвет, но фея была уверена, Перед ней тот самый тролль, которого еще недавно она показывала студентам. Она невольно подошла ближе, не в силах отвести взгляд от его толстой грубой кожи, на которой проступал чудовищный и завораживающий рисунок из уколов и разрезов, нанесенных рукой Кейлера. Увидев, как она побледнела, профессор задернул ткань. «Прости, не стоит молодой девушке смотреть на это», – покачал головой он и Орлин была ему благодарна за понимание. «Но чтоб тебе стало легче, я скажу, что хоть мне и жаль этого здоровяка, я всё же надеюсь узнать благодаря ему, откуда взялось его внезапное бешенство. Это поможет понять, откуда оно берётся и у всех остальных». «Будем надеяться, что у тебя получится», — улыбнулась Орлин через силу, совершенно уверенная, что её улыбка похожа на кривой оскал. «Подожди минутку, я кое-что принесу, чтобы тебя немного приободрить», — сказал в этот момент Кейлер и скрылся за дверью. Фея хотела последовать за ним, однако внезапно, в одном из шкафов, которых и тут было в избытке, она заметила нечто, что стальными болтами приковало её внимание. В стеклянной колбе, рядом с которой расположилось нечто вроде крупной горелки, обогревающей полость шкафа, плавала идеально круглая сфера. Она была нежно-голубого цвета и почти полностью прозрачная. Но не это так сильно поразило Орлин, а то, что было внутри. Поблёскивая красивым изумрудным хвостом, внутри сферы свернулась калачиком маленькое тельце Сердце Орлин едва не остановилось. Это был детёныш русалки, которого Кейлер явно собирался изучать. На глаза навернулись слезы, стоило представить, что это младенец, который уже не дышит. Ведь профессор анатомии изучал только мертвых. А между тем детеныш казался совершенно живым, и от этого было еще больнее. Прошло несколько тягучих мгновений, принесших Орлин много страданий. А затем неожиданно малыш вдруг перевернулся, взмахнув маленькими блестящими плавниками. Орлин подскочила как ужаленная. Она больше не могла думать ни о чём другом, только о блестящей сфере, не крупнее грибфрута, внутри которого спала русалочка. Спина Орлин покрылась холодным потом. Она рванула к шкафу, не понимая, что делает, открыла створки и осторожно вынула из банки с обычной водой русалочью икринку. Спрятала её в кармане юбки, обильно смачивая его влагой и прикрывая складками подола и, закрыв шкаф, метнулась прочь из лаборатории. В соседней комнате она встретила Келлера, который удивлённо что-то воскликнул. Орлин отрывисто проговорила, повторяя уже единожды выдуманную легенду. «Я вспомнила, у меня же срочное дело, лекарство надо принять, прямо сейчас. Прошу простить, но я должна уйти немедленно». Она выскочила из его кабинета, так, словно за ней гналась сама смерть. И уже через семь минут была у огромного озера далеко за чертой Академии. Озеро, которое находилось в двух километрах от здания, возле глухого леса, отделенного от города высоким забором. Орлин с трудом, но все же пролезла сквозь прутья и тяжело дыша бросилась в воду прямо в одежде, крепко держа через ткань все еще и кринку. Казалось, это все происходит не с ней. Как ее угораздило так вляпаться? как этот детеныш оказался у Кейлера в лаборатории. Он ведь говорил, что изучает лишь трупы. Похоже, профессор анатомии рассказал ей далеко не все. Или не хотел ее пугать. Впрочем, напугать сильнее у него вряд ли получилось бы. Орлин и так была в шоке от его любимого дела. Оставалось лишь надеяться, что он занимается этим действительно ради благой цели. Чтобы люди рано или поздно сумели сосуществовать с такими, как она. Как только икринка оказалась в воде, Орлин взглянула на неё, продолжая удерживать прозрачный шар в ладонях. Казалось, русалочка внутри повеселела. Она несколько раз перекувырнулась вокруг себя и уснула. Шар засветился лёгким, розовато-голубым сиянием. «Да, теперь понятно, как Кейлер нашёл тебя», улыбнулась Арлин, широко распахнутыми глазами глядя на это удивительное зрелище. Ей даже показалось, что от икринки раздаётся лёгкий, заметный лишь на грани слуха, звук. Как будто вибрация, переходящая в тихий, умиротворяющий звон. Впрочем, Фея не была уверена, что и впрямь слышит его, настолько странным оказалось ощущение. Однако до озера-то она Кринку донесла. Но что дальше?» просто бросить ее на дно? Было страшно оставлять такую русалочку одну. Несмотря на то, что Орлин выбрала дикий и неухоженный водоем, который, к счастью, оказался всего в двух километрах от Академии, все равно оставалось беспокойство, что сюда забредут люди. Вокруг берега росли камыши, а чуть в стороне начинался тот самый лес, из которого, по словам Рейнера, и вышел горгон. По правде говоря, случайные прохожие заглядывали сюда редко, испытывая вполне обоснованные страхи. Даже несмотря на то, что озеро располагалось за городской оградой, далеко не от всех существ разрыва способны защитить тонкие металлические решётки. При этом сам лес был огромен. Раскинувшийся в непосредственной близости, он тянулся от города на многие километры к югу, поэтому угадать, что за тварь может из него внезапно выйти, было невозможно. И всё же, несмотря на отсутствие людей, Орлин было не по себе. Она понятия не имела, как живут русалки, где держат своих детей, как растят. И хотя фея знала из рассказов тёте, что эти существа чаще всего обитают на самом дне озёр и рек, где их так трудно обнаружить, всё же тащить в пучину одинокую икринку не хотелось. Кто позаботится о ней? Кто вырастет её, когда она вылупится из пузыря? Впрочем, другого выхода не было. Уж лучше понадеяться на инстинкты самой русалки, которая, возможно, сможет найти пищу самостоятельно, чем оставлять её в анатомической лаборатории. Келлер, конечно, накормил бы бедняжку, но что-то подсказывало Орлин, что взамен он сделал бы с ней что-то такое, что самой русалке вряд ли понравилось бы. Фея вздрогнула, отогнав ужасные мысли, а в следующий миг прижала к себе икринку, надеясь, что та не выскользнет из рук, и нырнула. Плавала Орлин неплохо. Гораздо лучше людей, которых даже приходилось спасать из воды. Это было не более пяти лет назад, когда она жила еще очень далеко от Беларии, в деревне, стоящей на горной реке. В тот день поднялся ураган, и быстрые воды едва не утянули на дно, двух молодых девушек и парня. Орлин вытащила всех троих, за что ей даже сам городничий подарил большую жирную куропатку, на шею которой повязали красную ленту. Фея скромно поблагодарила счастливых спасенных, куропатку тем же вечером выпустила в лес, а сама сменила место жительства, потому что лишнее внимание грозило ей печальными последствиями. Фея должна быть незаметной, а её в тот день узнала вся деревня. В общем, на дно озеро Орлин плыла резво и быстро. И если бы не платье до да руки, занятые икринкой, может быть, могла бы посоревноваться даже с хвостатыми сородичами малышки, спящей у неё в ладонях. Вода была холодной, но Орлин не замечала. Только густые водоросли, да почти полный водяной мрак вызывали у неё инстинктивные приступы страха. Как только она достигла дна и выбрала незаметное место между камнями, куда можно было положить цветящуюся икринку так, чтобы валуны и длинные листья шелкареллы её скрывали, как услышала страшное скрежетание А когда повернула голову, чтобы посмотреть, откуда в воде может взяться такой чудовищный звук, едва не выпустила из лёгких весь воздух. К ней мчались огромные клыкастые существа, чьи лица были искажены яростью а глаза горели знакомым радужным светом, озаряющим подводный мрак. Даже если бы Орлин не видела больших блестящих хвостов, по свету глаз напоминающих красивые переливы и кринки, она узнала бы их. Настоящих взрослых русалок, которые явно были недовольны её появлением вместе с икринкой. Орлин мгновенно поняла, как выглядит для них со стороны. «Как вор, что украл самое ценное» ребенка. А значит, единственная цель, ради которой они так быстро плыли к ней, была до крайности простой. Убить. От испуга Орлин выронила икринку, и та медленно поплыла на дно. Но темного песка достигнуть не успела, потому что с чудовищной скоростью к ней метнулась одна из русалок и выхватила светящийся пузырь, скрывшись в водорослях. Напротив Орлин осталось еще несколько существ, с большими блестящими плавниками. В их руках возникли острые кинжалы. Во мраке озерного дна их было почти не видно, но легкое мерцание хвостов отбрасывало блики на диковинные зазубренные лезвия, остроту которых фея уже почти ощущала на собственном горле. Сердце бешено застучало. В этот момент Орлин глубоко пронзила осознание собственной неуклюжести. Она с новой силой почувствовала, как мешает длинная юбка, как лезут в глаза короткие непослушные волосы. Все это отдавалось в голове феи болезненной пульсацией ужаса. Она отчетливо понимала, стоит развернуться, чтобы уплыть прочь, как русалки нападут. В собственных воспоминаниях о существах разрыва Орлин лихорадочно пыталась отыскать способ договориться с подводными жителями. Насколько ей было известно, они умели разговаривать как люди» или феи. Но захотят ли они выслушать её? Нет. Этим русалкам от Орлин ничего не было нужно. Разве что её смерть. Воздух, который фея набрала в лёгкие перед погружением в воду, уже заканчивался. Выносливость Орлин была гораздо выше людской. И под водой она могла находиться довольно долго. Однако до русалок ей было далеко, да и жабрами её природа не наградила. Раньше казалось, что к счастью. Теперь вот можно было бы с этим поспорить. Орлин приподняла ладони, пытаясь показать, что не замышляет ничего плохого. Но это все оказалось настолько пустой затеей, что хотелось рассмеяться, сквозь слезы. На лицах русалок застыла ярость. И фея уже видела, что эта ярость нездоровая. Та самая, которая появляется у всех существ разрыва, под воздействием чужого для них мира. Ей так хотелось выкрикнуть «Я такая же, как вы! Я не хочу вам зла!» Но всё это бесполезно, и Орлин даже не могла винить русалок за то, что они вот-вот её убьют. И всё же сдаваться фея не собиралась. У неё всё ещё был флёр, её последний шанс. Собравшись силами, Орлин на миг закрыла глаза чувствуя, как буквально горят лёгкие от отсутствия воздуха, а затем раскинула руки, выпуская наружу столько силы, сколько могла. Флёр-фей был не столько магией, сколько особым запахом, веществом, выделяемым кожей. А так как вокруг была сплошь вода, то надеяться на быстрый эффект не приходилось. Будет хорошо, если флёр вообще подействует. Именно по этой причине Орлин постаралась использовать свои способности по максимуму, не оглядываясь на то, чему в итоге это может привести. Кому какое дело, слетит ли она с катушек после такого фокуса, если в обратном случае ее искромсанное кинжалами тело пустят на корм рыбам. Несколько мгновений ничего не происходило. Однако Орлин видела, как привычный розоватый туман окрасил воду, распространяясь во все стороны. Это происходило не столь быстро, как обычно, и всё же через пару бесконечно долгих мгновений зачарованная вода достигла русалок. Орлин уже едва могла держать себя в руках, чтобы не выдохнуть воздух и не хлебнуть вместо него мутной озёрной жижи. Кроме того, стоило использовать свои способности, как стало ещё хуже. Никогда прежде Орлин не выпускала столько флёра и теперь голова кружилась, а перед глазами плясали алые круги. Как только розовое облако достигло хвостатых хищников, Орлин резко развернулась и поплыла прочь. Она больше не могла смотреть на них, ждать, подействует ли её сила, наблюдать за реакцией русалок. У неё просто не было на это времени. Она двигалась так быстро, как могла. Каждая секунда могла стоить жизни. И сейчас как никогда прежде ощущалась проклятая одежда, которой путались ноги. Орлин не видела, плывут ли за ней, однако чувствовала, что так просто ей не спастись. В какой-то момент позади раздался резкий скрежет, и фея поняла, что по крайней мере на одну из русалок флёр всё же не подействовал, и та плывёт за ней. Фея на короткий миг повернула голову. Действительно, За ней гналась лишь одна особь. Остальные застыли далеко на дне среди водорослей и уже были почти не видны. Что ж, по крайней мере, теперь Орлин знала, что флёрфей действует даже в воде. Есть что рассказать студентам, в случае если удастся вернуться живой. Поверхность озера и берег были уже близко. В какой-то момент Орлин даже показалась, что она оторвалась от погони никогда еще девушка не плыла так быстро. А вновь повернув голову, поняла, что не ошиблась. Преследовательница отстала. Или просто не захотела подниматься так близко к поверхности. «Я спасена», — едва успела обрадоваться Орлин, протянув руку и уже ощущая, как пальцев касается прохладный воздух. Но в следующий миг что-то схватило ее за ногу. Фея повернула голову, не видя ничего сквозь проклятые водоросли, и забилась в ужасе от осознания — воздуха не хватает. Ладыжку облепил скользкий мясистый лист шелкареллы, и чем сильнее девушка билась в этом захвате, тем сильнее запутывалась. Нужно было срочно спасаться. Но что-либо сделать Орлин уже не смогла — пузырьки воздуха вырвались из побледневших губ, и их место заняла мутная вода. Фея потеряла сознание.